Глава 12. По черноте и дальше. 5 километров позади. Ампер натянул на лицо ШПС. Ползущие машины поднимали облака черной пыли. Крест, крутивший баранку Ермака, похоже, шел по одним приборам. Дорога пока что прямая, как линейка, особых беспокойств не доставляла. Единственный раз на спуске пикап, идущий следом, оттормозился кенгурятником о заднюю дверь тигра. Скрежет металла и мат агента. Вот что Ампер слушал на всем протяжении пути. Пару раз он оглядывался на ходока, но того почти поглотило черное пылевое облако. Самой большой проблемой на дороге были брошенные машины. Дальний свет, который врубил агент, выхватывал все новые и новые черные крупные бугры. Их оказалось на удивление немного, в пыль они не разлетались, а раскалывались от сильных ударов на крупные куски. Манёвра у ордера «Чернота» не было совершенно. Группа пёрла прямо по дороге, пока она шла в нужном направлении. Очередной черный бугорок, бывший раньше какой-то машинкой, от удара мощным бампером-тараном отскочил прямо под огромные колеса БТРа. С мерзким хрустом разламывающегося пенопласта многотонная машина раздавила то, во что превратился чей-то автомобиль на черноте. Правда, после таких ударов тут же поднималось плотное облако антроцитовой пыли, но все уже давно замотали лица и натянули очки. Ампер первым заметил проблему. Справа показался черный город, точь-в-точь, -точь, как в детских страшилках. В черном-черном городе, на черной-черной улице, В черном чёрном доме жила чёрная-причёрная тварь. И вот тут и начались первые неприятности. Дорога сворачивала к городу, огибая его. Другая дорога вела через город напрямик. И вот там ждали большие проблемы. «Первый третьему. Андрей, наблюдаю изменения маршрута», — начал Ампердоклад. «Впереди дорога резко уходит на север и, возможно, огибает город». Вторая дорога ведет по нужному маршруту, но там куча разной техники. Улицы хоть и широкие, но мы каждые три метра что-то будем бить. Кроме того, как бы нас домами не завалило, вдруг валиться начнут. Идем на объездную», – почти мгновенно принял решение Андрей. «Всем приготовиться. Синхронный поворот по команде агента». Да, бывшему рекламщику выпала нелегкая роль ведущего. Головная машина тащила всех за собой. Одна ошибка, и все встанут. А если встанут, то могут уже и не тронуться. Но он справился. Включил поворот и начал медленно забирать влево, скомандовав. «Делай, как я». И вышла, Правда, грузовик опять боднул передком правый борт, а «Тигр» слегка стукнул БТР. Изнутри машины раздался сдвоенный мат от агента Ирины. Но группа все же без особых проблем вошла в нужный поворот. И снова прямая широкая дорога. Вот только лофа длилась недолго. Впереди возник затор, несколько десятков автомобилей на перекрестке. Завязнем! заорал на общем канале агент и был совершенно прав. Если мелочь еще можно подавить, то перевернувшийся тяжелый экскаватор нет. Принять влево, пройти по краю, последовала команда Андрея. Маневр на счет 3. «Раз, два, три!» И снова вышло. Только грузовик боднул какую-то машину, которая саданула «Тигра» в борт так, что агент, не ожидавший подобного, чуть не совершил маневр уклонения. Но бронемобиль лишь слегка мотнула, и он выровнялся. «Агент!» — весело заорал «Ампер» на общем канале. «Веди ровно, не дрова везешь!» «Заткнись, буратина Огрызнулся бывший рекламщик, но было видно, что напряг его слегка отпустил. «Почувствуй себя по поленом». «Прекратить балаган», – вклинился в шутливую перепалку Андрей. «Слушаюсь, Карабас-Барабас», – ответил Погорелов, но он знал, сейчас все, кто на общем канале, улыбаются или смеются. А в данный момент это важнее, чем сохранять серьезность. Где-то с часа катились по объездной, все было ровно. Она огибала город и вела в нужную сторону. Проблемы начались на выезде. Увидев впереди мост, Ампер застонал. Мелкая речка, всего метров 50. Мост широкий, никаких проблем, всего одна машина и та у обочины. Но вот выдержит ли бетон, покрытый чернотой, пять машин, большинство из которых весит за 10 тонн. Когда въезжали в город, Ампер с разрешения Андрея шмальнул по стене дома, который раньше был кирпичным. Хотя из-за черноты было неясным. Пара 12-миллиметровых пуль проделала в стене дыру размером с большую ладонь, и ампер был готов поставить на то, что они полетели дальше, дырявя стены, а может, и с другой стороны вышли. Каменная кладка серьезно потеряла в прочности. Ампер тут же доложил об увиденном до моста 5 сотен метров. Время на решение еще было. И выхода в принципе всего два переть вперед в надежде проскочить преграду, либо пятиться задом всем вместе и искать объезд через город, в надежде, что там река сужается, а может есть и тоннель, как в Старгороде. Если штурмовать, то нужно проскакивать на максимальной скорости. И тут все зависит от ходака. Переговоры Андрея и Ходака шли на общем канале. Голос приятеля был уставшим, он порядком вымотался. А ведь они не прошли половины пути. По спидометру агента всего 11 километров. «Максимум скорость можно увеличить до 12, больше не потяну», наконец ответил ходок, видимо прислушиваясь к себе. «И не больше, чем на 3 минуты, иначе сгорю к херам». Кто-то, кто дружил с математикой, посчитал, что мост они проскочат на такой скорости за 15 секунд. «Идем на мост». Принял решение Андрей: За 20 метров от моста на счет 3 увеличиваем скорость до 12 километров. Ампер мысленно обратился к Богу с просьбой пусть пронесет. С этим товарищем у него были сложные отношения, а после того, как попал в Стикс, они еще больше запутались. Он в него верил: не бывает атеистов в окопах под огнем, особенно если долбит дрянь типа Тора или когда на колонну заходит звено новейших бомбардировщиков Хенкель. Вот и обращался он к нему в самом крайнем случае, когда чувствовал, что именно сейчас нужна поддержка. В остальное время он старался не беспокоить верховную сущность Вселенной. «Три» раздался конец отсчета на общем канале, и скорость возросла вдвое против пяти километров в час, на которых тащились до этого. «Не пройдем, услышав треск конструкции, стоило тигру преодолеть первые 10 метров, заметалась по мозгу одинокая мысль. «Пять секунд, четверть позади, мост буквально стонет, оборачиваться страшно, треск становится все громче». Ампер стиснул рукоять пулемета в надежде получить силу от оружия. Всегда ствол в руках вселял в него уверенность, что ничего не кончено и завтра обязательно наступит. Но сейчас, глядя с высоты в 20 метров на черную мертвую воду, прием не сработал. Не было никакой уверенности, только ужас и тупая игла страха в сердце. Потом он увидел трещины и понял – это конец. Сбоку падали перила и начинали обваливаться куски покрытия. Он даже закрыл глаза, сил смотреть на это не было а потом его настиг грохот и треск, это обрушилась конструкция. И тут его оглушил ликующий вопль. Это орал Амбал. Он был счастлив. Его крик «Мы на другой стороне» привел Ампера в неописуемый восторг. Ужас исчез, вот только остался один вопрос. А как они пойдут обратно? Хотя о чем он? Это же билет в один конец» ампер обернулся моста больше не было все полотно рухнуло в черную мертвую воду похоже бог все же услышал его ордер снова сбросил скорость очередная машина отлетела в сторону на этот раз под колеса грузовика мощный кенгурятник с шипами сыграл злую шутку теперь насаженная на штыри легковушка которую толкали перед собой рассыпалась буквально стираясь об асфальт хотя какой то асфальт такая же чернота. Наконец, последние обломки с треском исчезли под мощными колесами. Половина пути осталась позади. Но сколько Ампер не вглядывался, не видел впереди ни малейшего кусочка зелени. Пригороды, дачные участки, какой-то завод справа, перевернутая фура, которую пришлось таранить, предварительно обработав ее из трех пулеметов. Ампер вовремя развернул турель назад, прикрывшись с тыла бронелюком, когда в него прилетел осколок размером с него самого. Тяжелее всех пришлось Амбалу, с брони ему быстро убраться не удалось, и в башню-квазу прилетело смачно. Но шлем выдержал, да и кусок был не такой большой, примерно с колесо от легковушки. Но ордер пер дальше. «Прошли», – облегченно выдохнул Ампер и сорвал с головы маску. Весь тигр был засыпан толстым слоем черной пыли, и вот теперь ветерок сдувал ее в сторону. «Мы прошли!» – заорал он во всю глотку и обернулся назад. Все были на месте, все так же, как и он, засыпаны антрацитом, а кузов, в котором сидел ходок, вообще полон черноты, словно его туда лопатами грузили. Дед, выбравшийся из кучи черной пыли, отплевывался и матерился, как, впрочем, и все, кто ехал снаружи. Амбал вообще был похож на черный сугроб. «Ходок, ты там как?» «Вырубился он», — крикнул в ответ дед. «Как все границу переехали, так и отключился. Кровью из носа, которая текла последние пять километров, всю куртку залил. Хорошо, брезентуха, легко отмыть». «Он хоть дышит?» Распахнув дверь и выпрыгивая на зеленую, но слегка подсушенную солнцем траву, спросила Рина. «Дышит», — отозвался дед, но на всякий случай пульс пощупал. «Думаю, у него еще и передоз живцом будет. Почти полтора литра выхлебал. Последний километр корчило его, но держался». «Да, герой, что тут скажешь», — выпрыгнув из ермака и потянувшись, произнес Андрей. «Он свой жемчуг честно отработал. Надо будет ему еще жемчужинку как премию выписать, когда вернемся». Неожиданно он замер и, достав бинокль, принялся изучать что-то впереди. Его лицо тут же побелело от гнева, губы что-то шептали, но разобрать Ампер не смог. Бывший прапорщик развернулся и стал обшаривать оптикой тот же сектор, куда таращился Андрей. На горизонте маленькая деревенька, выгоревшая почти дотла, всего пара домов устояла. Единственное, что выбивалось из этой картины – пирамида, сложенная из черепов как людей, так и зараженных. Небольшая, но для нее даже специально помост установили. Неужели она так напугала представителя всемогущего института? «У нас проблемы», – заявил Андрей, наконец прекратив изучать местность. «Все выбрались из машины и теперь смотрели на него». «В Стиксе много разных сект». Есть могущественные килдинги, спорная секта, но с ними можно договориться, несмотря на агрессивность. Во многих штабах и регионах они запрещены и находятся вне закона. Есть почти безобидные, постигающие, их не запрещают и не трогают. Есть десятки мелких, ни рыбы, ни мяса. А есть чистильщики Стикса, довольно большая банда с философией убийства всего живого, что не принадлежит к ним. Зараженные люди, неважно. Мур, внешник, рейдер, женщина, мужчина, ребенок. Кровавое убийство, вот их культ. Пирамида из голов, знак. Это очень плохо. Как они умудрились попасть в этот довольно изолированный район. Пирамида старая, изучая в бинокль знак чистильщиков, произнес Ампер. Несколько недель. Это ничего уже не меняет, покачал головой Андрей. Они здесь. Отморозки они кончены, наша задача сильно усложнилась. Их группы невелики, от 10 до 40 человек, но очень часто у них присутствуют сильные иммунные с множеством даров. Насчет базы не знаю, но больше всего они напоминают Орду. Кочуют по определенной территории и ставят вот такие пирамидки. В принципе, могли уже уйти из этого региона, вот только некуда тут уходить. Отличить их от обычных людей просто, твари не маскируются. Новичок получает на щеки и лоб по черепу, образуется своеобразная пирамида. Так что увидели такого ушлепка, валите, не раздумывая. Одеваются они, как и все подобные клоуны, в черные туники, примерно до колен. Поверх них разгрузки или что другое. «Стреляйте, даже если черепов нет». Адепт, еще не прошедший посвящение, никакой другой имбецил в улье так не оденется. Так что вероятность свалить честного рейдера в таком прикиде крайне невелика. Давайте уберемся с открытого места. Эта деревня явно не подходит, чтобы перевести дух. Кластер, который нам нужен на юго-востоке, до него сегодня не добраться. Нужно найти стаб и отдохнуть. Эти шесть часов в черноте дорого нам стоили. Ходака в Егере, там есть койка, пусть отлеживается. Пикап на разведку, нужно укрытие на пару часов. Шрам командир экипажа пикапа, он же сильнейший Сенс в отряде шомпала, кивнул и, достав какую-то ветошь из-под сидения, принялся стищать с капота черную пыль, которую еще не сдул легкий ветерок. Амбал же, бережно взяв на руки уработавшегося в ноль ходока, Понес его кое-как отремонтированному бронеавтобусу. Все взялись избавляться от черной пыли, которая была везде. Внутри машин, в одежде, даже в закрытых карманах. Не то что курток, рюкзаков. Через пять минут пикап, размалёванный кустарным камуфляжем, уехал на поиски укрытия. Ампер же в уборке участия не принимал. Кое-как, обмахнув вокруг себя скопившуюся на крыше антроцитовую пыль, Взялся за пулемет, назначив себя добровольным часовым, а сам подумал, что придется перечистить гору оружия. Мысли прозвучало так, словно он подумал про чистку картошки. Улыбаясь армейскому каламбуру, он пристроился к оптике корда. Вот исчез зажженный деревни пикап, и пейзаж снова стал пустынным. Автоматные очереди со стороны поселка ударили ампера по ушам. Самое херовое, что стреляли не парни шрама. У тех были глушители на стволах. А тут палили, да так, будто у них боеприпасов эшелон, длинными, на весь магазин, на расплав ствола. Все, переглянувшись, укрылись за техникой. Башня БТР повернулась, беря направление на прицел. Минута-две продолжалась канитель, потом все стихло. «Ядро дозору!» «Ядро на связи!» Тут же отозвался Андрей. «Докладывай дозор!» «Наблюдаю четыре трупа. Все, как вы говорили, в каких-то хломидах. У одного вижу череп на лбу. Лежат неудобно. Нарвались на двух руберов, серьезных. Одного положили, второй их уработал. Нас не видят. Мы тут стеночкой прикрылись, движок заглушен, но если попробуем уйти, он погонится. Могу, тихо, тварь, уработать». Андрей, стоящий в двух шагах, переглянулся с подрывником. Тварь, убившая четверых, надолго застряла, пока не сожрет, с места не уйдет. Заместитель и командир телохранителей кивнул и провел большим пальцем по горлу. Дозор, говорит ядро, вали тварь, но как можно тише. Собирать трофеи запрещаю, как с тел, так и с тварей. Нельзя дать чистильщикам понять, что тут есть кто-то еще. Пусть думают, что их группа легла, но и убить с собой захватила. Принял, отозвался Шрам и ушел с канала. Прошло минуты две. Ампер так и не дождался выстрелов. Просто в один момент шрам вышел на связь и заявил, что все кончено. «Чистильщики очень плохо», — глянув на рейдера, произнес Андрей. «Как думаешь, они взяли на нож убежище?» Подрывник пожал плечами. «Стаб там защищен неплохо, бойцы тоже есть. Если только сумели вырезать ночью. Но они к себе без проверки никого не пустят. Чужаков не слишком любят. А новичками и чистильщикам ну никак не прикинутся. Так что, скорее всего, мимо проскочили. И теперь катаются по округе, хулиганят. Нам бы их, конечно, зачистить. Что эта четверка вообще делала в мертвой деревне? С зачистки не меньше двух недель прошло. «Ядро дозору», — снова обозначился Шрам. «Наблюдая банду, дистанция два километра, идут к деревне». 6 единиц техники, 1 БТР, 2 пикапа, остальное заделанные грузовики, на бортах пирамиды. Количество противника не определено, нахожусь на закрытой позиции. Если встанут рядом со своими трупами, смогу работать во фланг. Запрашиваю инструкции. Время подхода 10 минут, идут не спеша. Все переглянулись, решение нужно принимать быстро. Ампер бы без сомнений атаковал. Такой противник рядом. Это приговор. Рано или поздно найдут». Андрей думал так же. «Все по машинам», – скомандовал он. «Идем к деревне. Будем бить. Работаем пехотой. Броня на поддержке. Задача – уничтожить. Дозор, оставайтесь на прежней позиции. Поддержите огнем, когда мы начнем». «Принято», – довольным голосом заявил Шрам. Остальные стронги выглядели чуть ли несчастливыми. Суть их существования вулье уничтожение всякой погани. А сумасшедшие культисты, муры или внешники – уже не важно. Тигр пошел головником, Следом пристроился БТР, за ним ермак и грузовик. Пять минут и окраина. Сожженная деревня стоит на небольшой горке, и сейчас они прикрыты от противника. Шрам же координирует по рации, выводя броню на ударную позицию. Стронги, бросив грузовик, уже бегут к домам, у каждого за спиной гранатомет. За ними следом Рина с Амбалом. Семером они должны ударить по колонне, и вот тогда в бой вступят Тигр и Восьмидесятка. Двигатели заглушили, машины встали в 300 метрах от деревни. Итого им полкилометра до противника, не должен Ценс дотянуться. А Стронгов и Блондинку с квазом прикроет антисенс, уверенно блокирующий от следящих даров зону в 25 квадратных метров. Ампер уже слышал чужую технику, подходящую к деревне с севера. Мелькнула полусогнутая человеческая фигурка, меняя позицию. «Дистанция 150», – раздался голос Шомпола на общем канале. Противник остановился, обнаружив своих трупаков. Выслал досмотровую группу. «Коробка в прицеле Граника. Работаем с борта. Я первый. Остальные за мной». Андрей хотел что-то сказать, но передумал. Агент, заглянув в люк, позвал Ампер. «Как стрельнут, гони на север вдоль деревни. Зайдем во фланг и тыл. Я работаю из крупника, ты в маневре. Коробка наша сама разберется, где нужнее». «Понял», — отозвался бывший рекламщик спокойным ровным голосом пуск гранат погорелов не увидел зато услышал разрыв за ним еще один затем сразу два одновременно автоматов слышно почти не было все работали с глушаками так что где то если палят из легкой стрелковки это наверняка противник пошел заорал ампер и бронемашина по прямой рванула к деревне склон был крутоватый стартовать с такой позиции тяжело но широкие зубастые колеса справились Минута, и тигр взлетел на горку, которая его перекрывала. Огонь и дым. Вот что он увидел из-за разрушенных домов. Бронемашина, наконец, разогналась и пошла по околице, снося уцелевшие заборы из жердей в сторону, где полыхала подбитая техника. Откуда-то с востока задолбил крупняк. Этот дед крушил кого-то из своего КПВ. Коробка минус, пикап в минус, второй пикап уходит на запад, укрылся за домами, за пулеметом никого. Ампер, он будет у тебя по правую руку, ориентир зеленая черепичная крыша. Принял, сейчас прикончим, обрадовался Погорелов. Задница пикапа показалась в прицеле, двери распахнуты. Один из чистильщиков пристроился за углом с обшарпанным калашом в руках, второй лез в кузов за пулемет. Позиция удачная, сможет работать вдоль улицы. А крупняк – это сила, тонкие стенки на вылет прошьёт. Вот только их уже заждались в аду. Хотя Стикс, наверное, филиал этого заведения. Тот, что собирался встать за утёс, обернулся на звук двигателя, его глаза расширились, он даже открыл рот, чтобы крикнуть, но не успел. Корт забился в руках Ампера, и длинная очередь прошлась по обоим сектантам. Мелькнула оторванная рука, обугленную стену забрызгала красным. Плохо, что пули, прошившие пулеметчика, покалечили пикап, но это неважно. В поле зрения попал грузовик, лобовуха осыпалась осколками на капот, в кресле водителя сидел труп без головы. Рядом с распахнутой дверью валялось еще одно тело в хламиде. Агент же гнал дальше, уходя в хвост колонны, где пылал второй пикап. Под колеса выбежал очередной чистильщик в хламиде и с каким-то странным убором на голове, напоминающим Панаму с козырьком. Он вскинул автомат, но на спуск нажать не успел. Тяжелая бронемашина, подскочив на какой-то дренажной трубе, смело культиста перед ком. Только автомат, вылетевший из рук, едва не угодил в голову бывшему прапорщику. «Ампер, прямо на тебя сейчас справа вылетит грузовик. Притормози, иначе в вбока гребешь». Раздался голос Рины на общем канале. Девушке пришлось орать, чтобы перекричать хаос боя. Агент, видимо, услышал девушку, поэтому резко сбросил скорость. И верно, из-за высокого железного забора вынесся переделанный КАМАЗ, из кузова которого лупил Крупняк. Поскольку Погорелов знал, чего ждать, то в первую очередь он уложил буквально с 20 метров прямо в центр самодельно забронированной водительской двери, прострелив кабину насквозь, а второй прошелся по тенту, накрывающему кузов. Какая-то сталь все же была, поскольку заметил сразу два рикошета. Пулемет замолчал, но Ампер, не видя смысла экономить, прошелся еще раз. То, что он попал, стало ясно, когда грузовик, остановившись, упершись мордой в столб лэп, показал зад. Из-под закрытого борта на землю тек целый ручей крови. «Похоже, все», — раздался голос Шомпола в гарнитуре. «У нас два пленных, больше живых не ощущаю». Насколько дар может подвести, Ампер узнал буквально через секунду после окончания сообщения командира Стронгов. Из кузова наружу выбрался мужик с оторванной кистью и тут же замер, уставившись на ствол корда, как кролик на удава. «Ну да, с 10 метров не промахнуться». На землю! рыкнул ампер. Руки за голову, дернешься, прострелю ногу, будешь как пират однорукий и одноногий. Вот! С безумными глазами поинтересовался культист. Сука, такая хохма пропала! заржал агент. Эта падла просто не поняла ничего. Ложись на землю, руки за голову! На своем корявом английском выдал Погорелов. Пленник закивал и рухнул мордой в кровищу, натекшую из кузова. «Слушай, Ампер, он не похож на этих ушлепков, разглядывая язык, заметил бывший рекламщик. «Камуфляж хоть и порван, но явно еще недавно был новым. Вон там немного обуглилось, татух нет, одёжки специфичной тоже. Сдается мне, он пленник». «Верно. Давай пакуй его, я прикрою. Только загляни внутрь, вдруг там еще какая падла скрывается». Агент кивнул и, прихватив автомат, полез наружу, обошел по дуге валяющееся тело англичанина, подпрыгнул, заглядывая в кузов, после чего усмехнулся и показал руками, что все, зачистка больше не нужна. В деревне грохнул одиночный выстрел, затем раздался крик и мат, после чего приглушенно ответили автоматы с глушаками, и через пару секунд все стихло. Сука, точно в жопу попал! возмущался амбал блин теперь до вечера сидеть не смогу где это падло я его грохну поздно заметил кто-то из стронгов весело накрыли культиста шомпал мать твою крыл матом командира стронгов квас на общем канале как ты проморгал эту суку сказал же чисто я как сенс свежак полный пара недель дару работает недалеко и без гарантии виновато отозвался шомпал «Хватит трещать. Досмотр!» – скомандовал Андрей. «Пленных ко мне!» Началась привычная суета. В поселок медленно въехал пикап Шрама. Ампер увидел довольную рожу деда. Тот был счастлив и улыбался от уха до уха. Когда машины остановились борт о борт, пулеметчик махнул рукой в сторону кучи кровавых ошметков, обряженных в форменную одежду чистильщиков. «Сразу троих уродов одной очередью накрыл», – похвастался он, закуривая. «И это с километра». Ампер только показал большой палец, не забывая вертеть башкой. Работы предстояло много, только перед ним два десятка тел.